Глава пятьдесят «Мама? Утром нас будет мило. Ты чего на кухне? Пришла ночью поесть и уснула?» С трудом открываю глаза и откидываю покрывало. «Привет, дочь. Сейчас будем завтракать. Подожди». Сажусь и опускаю ноги на пол в поисках тапочек. «Папа!» — визжит ребенок и прыгает на диван. Ночью я просыпалась и настояла на том, чтобы мы с Маркеловым оделись. Совершили, правда, перед этим еще один подход, но после нацепили одежду. В квартире маленький ребенок, нельзя о нем забывать. «Мила?» — спрашивает сонный Алекс. «Привет. Ты подросла?» «Я всегда расту глупой, каждый день. Кстати, скоро мой день рождения. Мама устроит праздник в кафе, пригласит тетю Лизу с ее мальчиками, и бабушка с дедушкой приедут. Мама разрешила позвать одну девочку из садика, но я хочу пригласить тебя. Придешь?". Тараторит Мила, а под конец вдруг смущается, прячет лицо в ладошках, а потом и вовсе утыкается мне в грудь. «Конечно, ни за что не пропущу такое событие», — преувеличенно бодро отвечает Маркелов. «Напомнишь, когда праздник? Чтобы я подарок купил и дела в календаре отменил?» Закатываю глаза, а Алекс еще тот позор. «Не знаю, когда. Мама...» — теряется ребенок. «Через два месяца. Ты любишь заранее о нем мечтать?» «О, через два месяца точно приду», — говорит Маркелов с облегчением. «Наши взгляды встречаются. Смотрю на него укоризненно. Мне бы его веру в светлое будущее». Или день рождения придется устраивать в квартире. Надеюсь, родители новости о том, что Алекс разыскивается полицией, не слышали. «Ладно, садик», — хлопаю в ладоши. «Пора, пора, пора». Подскакиваю готовлю быстрый завтрак из хлопьев и молока. «Я куда лучший повар, чем ты», — кривица Маркелов, едва съев ложку. «Ну, простите», — развожу руками. «Не в пятизвездочном ресторане. Ешьте, что дают, либо добывайте еду самостоятельно». «А мне нравится, мамочка», — Мила жует с удовольствием. Они сладкие, ты редко даешь много сладкого. Рада, что угодила, качаю головой. Ребенок, что с нее взять? Далее следуют торопливые сборы и скомканное прощение с Алексом. «Ты будешь тут? Не уйдешь?» — спрашивает дочь. Все-таки и ее Вера поколебалась, хотя именно она утверждала, что папа больше не исчезнет. «Нет, котик, да и некуда!» Маркелов опускается на корточки и неуклюже приобнимает Милу. «Веди себя хорошо, слушай учительницу». я в садике не в школе отвечает снисходительно дочка и качает головой ладно пока теперь наша очередь смотрю в любимые глаза и не могу наглядеться сердце сжимается от нежности и тревоги что он будет делать как выпутываться мы ведь так и не поговорили о самом главном если нужна будет помощь пиши произношу наконец под текстом не волнуйся я знаю как действовать улыбается алекс и сгребает меня в охапку лучше себя береги Прекращай обо мне печалиться, это моя забота. Награждает долгим поцелуем и отстраняется.